Лок. Огромный зал ресторана сверкает тысячами огней. Радостными улыбками, шикарными нарядами многочисленных гостей и затейливыми украшениями. Вверху переливается изумрудной зеленью и золотом световой баннер. Самой прекрасной женщине Земли сегодня 127 лет. Солидный, со вкусом одетый мужчина, Рассказывает о том, как впервые познакомился с Василиной Андреевной Ивановой официально самой долгоживущей женщиной Земли, самой известной женщиной, по данным всем известных изданий и мировых СМИ, самой плодотворной женщиной, выпустившей десятки книг, научных работ, исследований и обращений к человечеству, которая вот уже те самые сто лет. и помогает спасать мир от болезней, загрязнения и войн. Самой красивой женщиной, как было признано еще сто лет назад, когда Василина Андреевна была молода. Прекрасной матерью, бабушкой и прапрабабушкой, поскольку Василина Андреевна является основателем рода, давшего миру целую плеяду успешных политиков, борцов за экологию, талантливых врачей, ученых в различных областях науки и представителей искусства. Мужчина говорил, но все смотрели не на него, а на сухонькую старушку с чуть приподнятым подбородком и с идеально прямой для ее возраста спиной, исполненную чувство собственного достоинства. сияющими зелеными глазами, как иногда говорили, излучавшими потусторонний, но ангельский свет. Она сидела в инвалидном кресле. Ей уже давно перевалило за сотню. Ноги не держат и возраст клонит к земле. И, опираясь локтями о поручни, с мягкой счастливой улыбкой не речи слушала, Она наблюдала за своей семьей, многочисленной, суетливой и такой замечательной, самой лучшей. Старушка повернулась к своему мужу, с любовью улыбнулась ему. Этот мужчина, преодолевая болезни, горести и трудности, до сих пор держит обещание, данное ей при знакомстве. Они будут жить долго и счастливо, и умрут в один день. Она слегка пожала его сухую, испещренную венами, но надежную руку и шепнула. «Жизнь удалась!» «Да, любимый? Мы не зря ее прожили». «Ты, как всегда, права, Васенька, душа моя», с любовью ответил ей муж. У этого праздника на Земле оказалось сразу несколько иных наблюдателей. Обычным смертным их никогда не увидеть, ведь они не имеют тел, незримы, живут вне миров, времени и пространства. Основатели. Хранители. Боги. Вот всего три их имени, коими их считают смертные в различных мирах. Какая светлая чистая душа. Похоже, трехликий хранитель земли нас нагло обманул. Воспользовался моей оплошностью и поменял эту прекрасную душу на мелкую душонку из своего жалкого мира. Жалчно пожаловался эльф. Его собеседник-дракон по-доброму усмехнулся и вместе с коллегой заглянул уже в другую реальность — на Игайя. Там, в яркой, очень нарядной и уютной комнате, залитой светом, на широкой кровати сладко спят девочки-двойняшки всего двух лет от роду. Самые очаровательные золотоволосые малышки с ямочками на вкусных щёчках каких он только видел. В них ждут своего часа сильные целители и зреют красивые золотые дракошки. Эта парочка обещает стать сильными хранительницами драконов, как и их бесподобная мамочка-непоседа. А вот и она нежится в надежных и любящих объятиях мужа у кровати. Оба любуются своими детками. Дракон невольно улыбнулся. С тех пор, как эта душа появилась в его мире 127 лет назад, переродившись драконом, ему ни дня не было скучно. А Лера золотая, потом синяя, а теперь вот и черная. Маленький светлячок в огромном беспокойном мире. Добровольный аватар древнего дракона, одного из любимых сыновей Бога. Любящая и любимая дочь, жена и мать. Как там эльф сказал? Душонка. Дракон коварно усмехнулся. Пусть он продолжает так считать. На самом деле заботы и любви этой душонки на все высокогорье хватает. С ее появлением всего за век изменились его любимые горы. Бесповоротно. Черные драконы, прежде монстры и изгои, превратились в доблестных защитников И самых лучших нянек. Ведь одни из самых больших и надежных яслей теперь находятся в Черном замке. Там ни с одной родительской пары не берут платы за подпитку драконят. Драконы только крепчают. Все чаще появляется новое одаренное потомство. Благодаря симбиозу этой душонки с древним даже виверны начали обретать магию. Теперь за холостяками из черного замка светлые девицы, в том числе драконицы, настоящую охоту устраивают. Надеются стать суженными истинными. Ведь пример Алеры и Келио оказался весьма заразительным. Пять лет ее обучения в Академии драконов под присмотром мужа, и каждая женщина на Игайе теперь знает, что лучшей пары, чем черный дракон, не найти. Темный и сокровищницу отдаст, и самый страстный любовник, самый надежный защитник, благодарный возлюбленный, почти волшебник, ведь может исполнить любое желание своей подруги и избранницы. Про приключения парочки, в народе называемой черным золотком», на Неве знакомства с религиозными и культурными достопримечательностями Игайи уже легенды ходят, и, главное, А Лере всего сто двадцать семь, а она уже мать троих прекрасных детишек. Молодого дракона, закономерно унаследовавшего тьму отца, и двух прелестных золотых малышек-драконец, будущих целительниц, истинно светлых. Перед Келио Черным мелькнуло птичкой послание. Вчитавшись в строчки письма, он с досадой рыкнул. «Любимая, мне придется отлучиться». «Ненадолго». А Лера встрепенулась. «Что случилось и куда?» «В Австралон. Тот самый недавно открытый континент. Там наш сынок с твоими братцами в очередной раз учудили. Небо, ну когда же у них появятся мозги и благоразумие?» Едва не простонал Келио, закатывая глаза от раздражения. «Будь сходителен Карсу. Ему всего сто лет». Парню пока рано становиться чопорным и солидным драконом, как его отец. Да и Тайрен с Лиером тоже от него недалеко ушли. Всего-то на пару десятков лет постарше. Мальчишки они еще. Примирительно улыбнулась Алера, положив ладони на грудь мужа и, потянувшись, поцеловала его в уголок рта. Келио обнял жену крепче, наслаждаясь близостью. С невыразимой нежностью чмокнул ее в висок и все-таки раздраженно высказался: Эти мальчишки создали настоящих монстров. И теперь мне нужно лететь спасать целый континент. Алера вздернула брови и, чуть отстранившись от мужа, недоверчиво выдохнула. Монстров? Да, любимая! Забыв на миг, что дочери спят, рыкнул Келио. А потом тихо простонал. «Ну скажи мне, скажи, кто надоумил этих балбесов провести сложнейший темный магический ритуал только для того, чтобы научить страусов пукать тьмой?» Бог-дракон, услышав новость, в предвкушении возрился на Алеру. Та, услышав стенания мужа, спрятала руки за спину и водила носком туфельки по полу, пряча виноватые глаза. «Кто-кто?» «Ну, я даже не знаю...» Келлио на миг замер и, нехорошо прищурившись, недоверчиво спросил. «А Лера?» Потом не выдержал и сдавленно прошипел. «Так это ты!» Золотоволосая Дана, тряхнув кудрями, сложила ладошки домиком в молитвенном жесте и, заискивающе глядя в глаза мужу, зачистила." Да я же просто пошутила. Тайрону было жаль страусов. Такие милые птички, огромные, но совершенно беззащитные перед хищниками. Но я и ляпнула, что если бы каждый раз с испугу они выпускали тьму, то ни один приличный зверь на них не покусился бы. Келлио навис над Алерой, протягивая к ее горлу скрюченные пальцы, но через мгновение моргнул, тряхнул серебристой шевелюрой, и неожиданно расхохотался. «Знаешь, я думал, что в моей жизни было уже все, но пукающие тьмой страусы...» Прижав Алеру к себе, Келио еще с минуту не мог успокоиться. А потом, совершенно неожиданно для сконфуженной Алеры, с глубоким чувством признался. «Только боги знают, как сильно я люблю тебя». Ты самое лучшее, что может случиться с темным. Тем более с драконом. А Лера счастливо махнула ладошкой, теснее прижалась к мужу и смущенно шепнула. «Ой, ну скажешь тоже!» И хитренько добавила. «Можно мне с тобой спасать Страу?» «Континент». Супруги синхронно посмотрели на дочерей. «Можно?» если наши любимые бабушки согласятся посмотреть за малышками. «Ой, Фиала и Кло или Майтея с Радшей только счастливы будут? Отлично!» «Главное, чтобы только не твой дед Дамрис», поморщился Келлио. «Да он только разок и побыл», попыталась вступиться за прапрадеда внучка. За сто лет Алера поняла, что он хороший дракон, особенно как родич. «Да!» И после того разочка девочки встретили меня словами «Папа, ты мне должен!» не сдержал возмущения Келио. Алера подбоченилась и парировала с улыбкой. Ха, зато твой дед научил их весьма любезно приветствовать гостей фразочкой «Новые трупы прилетели, где хранить будем?» Дракон мог часами наблюдать за этой влюбленной парочкой, которая почти незаметна для других. но только не для него, улучшала жизнь драконов Высокогорья, усиливала его созданий, давала надежду на будущее. И он верил, что оно станет прекрасным. Любовь Алеры и Келлио согревала и его душу. От этого излюбленного развлечения дракона отвлек Димаи. Интересно, у эльфов еще лишней души не завалялось? Я бы тоже поменял ее на земную у трехликого. Земле не хватает света, а моим подопечным на Игайе, истинной любви. Может, какая-нибудь очередная переродившаяся земляночка навела бы порядок у Димаи, а то совсем от рук отбились. мы завели, про любовь забыли, Потомство все меньше. Срочно нужна спасительница. Дракон и Димаи — обменялись понимающими взглядами, посмотрели на эльфа, сетовавшего на неравноценный обмен с землей и расплылись в хитрых зверских ухмылках. Да, когда в дело вступают высшие сущности, перед силой истинной любви никто не устоит.